Все ясно сомнения нет я боялся только одного как бы они не разбежались не придумали еще нового обмана и не лишили меня тем и очевидности улики и возможности наказать и с тем чтоб скорее застать их я на цыпочках пошел в залу где они сидели не через гостиную а через коридор и детскую В первой детской мальчики спали. Во второй детской няня зашевелилась, хотела проснуться, и я представил себе то, что она подумает, узнав всё. И такая жалость к себе охватила меня при этой мысли, что я не мог удержаться от слёз, и чтобы не разбудить детей, выбежал на цыпочках в коридор и к себе в кабинет, повалился на свой диван и зарыдал. Я... Честный человек Я сын своих родителей Я всю жизнь мечтавший О счастье семейной жизни Я мужчина Никогда не изменявший ей И вот Пять человек детей И она обнимает музыканта От того, что у него Красные губы Нет Это не человек Это сука «Это мерзкая сука!» Рядом с комнатой детей, в любви к которым она притворялась всю свою жизнь, и писать мне то, что она писала, и так нагло броситься на шею, да что я знаю, может быть, все время это так было? Может быть, она давно с лакеями прижила всех детей, которые считаются моими, И завтра я бы приехал, и она в своей прическе, с своей этой талией и ленивыми, грациозными движениями, я увидал все ее привлекательное, ненавистное лицо, встретила бы меня, и зверь этот ревности навеки сидел бы у меня в сердце и раздирал бы его. няня что подумает? Егор и бедная Лизочка. Она уже понимала что-то. «И это наглость, и это ложь, и это животная чувственность, которую я так знаю!» — говорил я себе. Я хотел встать, но не мог. Сердце так билось, что я не мог устоять на ногах. «Да». Я умру от удара. Она убьет меня. Ей это и надо. Что ж, ей убить? Да нет. Это бы ей было слишком выгодно. И этого удовольствия я не доставлю ей. Да, да, и я сижу, а они там едят и смеются. И да, несмотря на то, что она была уж не первой свежести, он не побрезгал ею. Все-таки она была не дурна. Главное же, по крайней мере, было безопасно для его драгоценного здоровья. «И зачем я не задушил ее тогда?» Сказал я себе, вспомнив ту минуту, когда я неделю тому назад выталкивал ее из кабинета и потом колотил вещи. Мне живо вспомнилось то состояние, в котором я был тогда. «Не только вспомнилось...» но я ощутил ту же потребность бить, разрушать, которую я ощущал тогда. Помню, как мне захотелось действовать, и всякие соображения, кроме тех, которые нужны были для действия, выскочили у меня из головы. Я вступил в то состояние зверя или человека под влиянием физического возбуждения во время опасности, когда человек действует точно, неторопливо, но и не теряя ни минуты, и все только с одной определенной целью.